но я приучила себя к мысли о ней». Когда после длительного перерыва меня вызвали опять, оказалось, что произошла смена руководства. За столом сидел новый начальник. После первых же фраз стало ясно, что прежний был лояльней. Среди многих цветных папок он отыскал мою объемистую синюю, начал ее перелистывать, реагируя кивком головы на чьи-то неизвестные мне умозаключения». Пережидая затянувшееся молчание, я смотрела на руки этого человека. Такими широченными и тяжеловесными выглядели его ржавые ногти — На последних фалангах пальцев, что казалось, каждый из них увенчан отдельной головой. Социальная сущность явственно была прописана во всем его облике. Представить историю восхождения этого человека не составляло труда. В 37-м ходили осанистые, брезгливые НКВДшники с собаками в зеленоватых габардиновых пальто. Тех сменили... э д а к и Разговор сразу принял неожиданный и крайне тяжелый поворот. «Бахарев, это муж, значит, нет? Ну, сын-то от него, от него, значит, муж. Как же это он с вами так поступил?» «Поступил. А что так скупо, худо без сына? Ничего, сына мы вам в два счета отыщем». «Ну так как собираетесь жить, п е т к е в и ч Я живу, работаю». «Ясно. Возились с вами долго, времени потратили много. Будете нам помогать?» «Уже сказала, не буду». «Хорошо себя проявите, пошлем учиться. Вы английский язык изучали, поможем и в этом. И работа будет интересной, и жить станет иначе. В настоящую жизнь включитесь». «Нет, об этом больше говорить не будем. Я ясно сказала, не буду». Меня еще один раз отпустили на срок подумать. На следующий раз, потеряв терпение... распоясавшийся новый начальник стал кричать а нам легко вы что думаете я сюда сам пришел больше ничего не умею меня партия призвала на этот пост сказала ты здесь нужен вот почему я здесь он расхаживал по кабинету цельнокроенный убежденный в своих правах и правоте «Сложа руки, сидеть понятно проще. Я работаю. Слыхал, одной вашей службы мало. Сегодня мир сложнее, за каждым кустом враг только и ждет нашей промашки. Это кому-то предотвращать надо?» Весь мир в его представлении находился в кулачном бою. Все дрались, кубарем катались, вцепившись друг другу в глотку. Он это понимал, я — нет. Он свой долг выполнял, выкладывался до конца, был гражданином своей страны, а некоторые безмозглые баронессы били баклуши, занимались одной брехнёй. С неприкрытой ненавистью, глядя на меня, он наступал опять. «Еще раз обращаюсь к вашей совести. Ну? Есть она у вас? Ну? Ведь я же сидела, в конце концов. Господи, это нам и надо. Меньше подозрений будет, — о б р а д о в а л с он вдруг. О ваших, а таких нам более всего знать необходимо. Нет, не могу. Еще раз говорю, не буду». «Затвердила, не буду!» — внезапно перешел он на «ты». «Ты мне в дочке годишься, понимаешь ли, кому говоришь нет? Ты самому Сталину это говоришь. Вот он стоит на Красной площади на трибуне, как в войну, обращается к народу, помогите, надо, а ты ему не могу». «Что же получится, если ему все так отвечать станут? Тебе жизнь предлагают, вместе со всеми быть предлагают, а ты? Твое дело — оправдать доверие, которое тебе оказывают. Тебе сына найти обещают. Ты человек вообще или нет?» «Я была не человек. Исчадие боли...» и он, в конце концов, не смел говорить со мной, как с д е д д о м о в с к и м подростком, не смел обещать, что за доносительство мне выдаст адрес сына».